Март. Весна. Париж. Глава 72. Аксель. Я смотрел в овальное окно на бескрайнее синее море. Мое сердце билось еще немного взволнованно, потому что летать было не по мне. «О чем ты думаешь?» — спросила Лея. Я повернул голову и посмотрел на нее. Выглядела она чудесно. «Поверь, ты не захочешь знать». «Давай, расскажи», — настаивала она. «Все в порядке». Я придвинул свою голову ближе к ее, чтобы можно было говорить шепотом. «Думаю о том, что мы находимся на высоте более двадцати тысяч футов в воздухе, летим в драндулете, в котором я не уверен, но который никто из нас не может покинуть». Я посмотрел на ее губы, когда она облизала их. Так что, пожалуй, если бы я искал идеальный момент, чтобы сказать тебе, что я все еще без ума от тебя, это был бы он. Или если бы я хотел сказать тебе, что не знаю, как, но планирую каждый день добиваться того, чтобы ты меня простила. А еще я мог бы сказать, что несколько раз чуть не поцеловал тебя, Аксель. Она застыла в своем кресле, и я заметил, как участилось ее дыхание. Но, как я тебе и сказал,. Это всего лишь если бы. Я не вину улыбнулся. Лея выдохнула.